Простите, не то. Может, я собственнаручно должен заниматься этим? саркастически осведомился Вулф. Я пробормотал что-то нечленораздельное и поставил кассету на перемотку. Потом нашёл нужную, заменил кассеты и снова повернул тумблер. Теперь раздался голос Ковина, громкий и отчётливый. На этот раз вам с Гудвином не удастся фабриковать очередной ложь. Слишком много свидетелей. Потом голос Вулфа. Ну, Так, мы ничего не выясним, мистер Ковен. Мы все завязаны в этом деле, и болтовня нам не поможет. Вы не хотите платить мне миллион долларов, и я не хочу терять свою лицензию. Полиция не хочет присовокупить к длинному списку ещё одно нераскрытое убийство. Стало бы центральным и основным событием является насильственная смерть мистера Гетца. Вот я и предлагаю рассмотреть этот сюжет. Если мы установим Голос Ковена. Вы сказали мисс Лоуил, что знаете, кто убил гетца. Что же вы не сообщаете полиции? Сразу все и разрешится. Вульф, что вы имеете в виду, мистер Ковен? Ковен, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вульф, ну значит мы просто не допонили друг друга. Я слышал ваш разговор с мисс Лоуил по телефону. У меня создалось впечатление, что на вас подействовала моя угроза заявить в полицию. Достаточно, сказал Вулф, и я выключил магнитофон. Глава 9. Вулф посмотрел на Ковена. По-моему, это называется предложением поставить в известность полицию. А по-вашему как? Ковен молчал. Вулф перевёл взгляд. А как вам кажется, мисс Лойл? Она покачала головой. Я не специалист в этих вопросах. Давайте не будем спорить по поводу слов, мистер Ковен. Вы все слышали. А благодаря неловкости мистера Гудвина вам удалось послушать и еще одну запись. Вас может удивить то, что я не передал ее полиции и не поставил все точки над И. Дело в том, что в понедельник вечером, когда ко мне заходил инспектор Кремер, я еще считал вас своим клиентом и мне не хотелось дискредитировать вас. Да и мистер Кремер вёл себя так возмутительно, что отбил у меня всякую охоту с ним разговаривать. Теперь вы уже не являетесь моим клиентом. Так что мы будем обсуждать наши дела с позиции реализма или вообще не будем их обсуждать. Я не собираюсь укорять вас за враньё полиции. Это ваши проблемы. Я настаиваю только на том, чтобы вы говорили правду. То есть Постойте, мешалась Петлоу. Но в воскресенье утром револьвер был в ящике, и я видел его собственными глазами. Я знаю, что вы видели. Это как раз один из интересующих меня моментов. Сейчас мы его обсудим. Ульф снова оглядел присутствующих. Мы хотим знать, кто убил Адриана Гетца. Вот этим мы и займёмся. Что нам известно об убийце? Довольно много. Во-первых, Он или она взяли револьвер до прошлой пятницы и где-то его хранили, а потом, незадолго до убийства Гетца, подменили револьвер Гудвина, предварительно вынув патроны. Во-вторых, он настолько ненавидел Гетца, что больше не мог смириться с его существованием. В-третьих, он знал о субботнем визите Ковена и о цели прихода Гудвина, а также ему были известны подробности планируемой Ковеном процедуры. Только Я и сейчас о них ничего не знаю, прошептал Хилдебранд. Я тоже подхватил пит Джордан. Невиновность может позволить тебе роскошь неведения, сообщил им Вулф. Наслаждайтесь ею, если можете.